сто семьдесят ш е с т апрель двадцать п я т вредные нечистые или негодные мысли легче отбросить, чем мысли о б ы д н е н ж и т е й с к и е мешающие сосредоточению. Первые отбрасываются благодаря их явному вреду, но вторые, требующие внимания и разрешения, прилипают крепко и мешают. потому для полноты общения Полезна бывает утрированная процедура, приводящая к известной настроенности сознания к контакту. Отшельники йоги избавлены от этого вторжения всего мелкожитейского в их окружении. По этой же самой причине основываются и создаются ашрамы, куда не допускается о б ы в а т е л ь с к а я ж и т е й с к а я с у е т а Даже в тонком мире они нужны настоятельно, чтобы оградить его обитателей от вторжения всего мешающего духу, оторваться от земных притяжений и земных пережитков. И в плотном мире цитадель духа заботливо охраняется от земной суеты. Не легка эта задача, ибо условия обычные обязывают человека соприкасаться со многими нежелательными явлениями людьми. Можно назвать это испытанием на освобождение сознания от в о з д е й с т в и я перегара земного. Над сворую мысли обычных надо устранить свою власть, держа их под контролем и не допуская овладевать всем полем мышления. м ы с л ь о б у ч и т е л е света щиту огненному п о д о б н а